Глава 5. Так вот, про то, что мне повезло. Мадам Кун, как представилась мне по телефону двоюродная сестра тёти Вон, получив на карту аванс в 10 тысяч, взялась обзвонить оставшихся акционеров Син-Син и сделать им интересное предложение уже сегодня. Мне она обещала отчитаться не позже шести вечера и прикинуть примерный пакет акций, на который мы можем рассчитывать. Примерную сумму будущих затрат я посчитала сама. И приуныла, если честно. Нет, деньги есть. Но в том-то и дело, что придется потратить все свободные средства и выживать на гроши какое-то время. То есть не совсем все потрачу, конечно. Я точно не рискну продавать акции матери, не могу вытащить крупную сумму из оборота работающих предприятий, не могу взять кредит, об этом сразу станет известно отцу. И пока он в силах разом обрубить мне все возможности, рисковать нельзя. Потому в свободном доступе у меня только проценты с вкладов, а еще один из счетов, куда попадали дивиденды с небольших предприятий и покойной матушки. По меркам крупных компаний и прочих конгломератов суммы там действительно не особо крупные. На кофе для работников студии, на мои собственные скромные нужды, на конспирацию с квартирами и медицинское обслуживание Лео хватало с избытком. Но вот для игры по-крупному это смешные деньги. Если я все потрачу... Так, первым делом стоит сбросить балласт. Во-первых, две хаты из трех. Надо почитать контракт аренды и посмотреть, на каких условиях его можно расторгнуть. Во всяком случае, шикарные апартаменты в высотке точно долой. Где тут у меня документы? Ага, ага. О, как интересно. Любопытная тут система аренды жилплощади. Как таковой ее вообще нет. Въезжая в апартаменты, ты вносишь на депозит владельца полную стоимость квадратных метров. Эти деньги лежат в банке, и процент с них — прибыль владельца квартиры. Учитывая стоимость жилья, прибыль неплохая. Но и цены на недвижимость все время растут, то есть хозяин не в накладе. Выезжая, арендатор полностью получает свой депозит обратно, чтобы иметь возможность снять другую квартиру. Сложная система, но тут все привыкли. И по-другому даже не представляют себе сделок с арендой. Конечно, это не касается самого дешевого сегмента. Микроскопические хатки для студентов и иммигрантов сдаются, как и во всем остальном мире, по упрощенной схеме. Но у меня-то одна квартира в элитном сегменте, а другая в среднем. Если получится расторгнуть аренду, не будет нужды ужиматься в мелочах, заодно и о кредите не надо думать, а то были у меня опасения, что свободных средств может не хватить на выкуп акций. В голове вдруг зашибуршилось еще одно воспоминание, словно маленькая мышка взмахнула хвостом. Ага, у Риты, оказывается, есть в собственности еще одна официальная квартирка почти в центре. И все это время она стоит пылиться, поскольку хозяйка за границей, а связываться с арендой перед отъездом не захотела. Думаете, я в нее перееду? А вот и нет, перееду я в оставшуюся самую дешевую арендованную нору. А эту красоту тоже сдам по схеме с депозитом. Проценты с него и станут моим основным доходом на дальнейшее проживание и, возможно, помощи ребятам. Ну а в следующем году вновь придут дивиденды с предприятий, и можно будет выдохнуть, если я не придумаю, куда еще их вложить. Итак, операцию по выкупу синсин -Син объявляю открытой. Конечно, можно было и сэкономить, выкупив не контрольный пакет, а, допустим, процентов 20 акций. И как крупный акционер я могла бы вмешиваться в работу агентства, вынося свои предложения для рассмотрения. Но если уж берусь, лучше ударить по площадям. И обезопасить себя на будущее, чтобы никакой мистер Чен не вставлял палки в колеса. Поэтому и придется вложить в дело не только все свободные деньги, но и то, что я сниму с двух квартирных депозитов. 51% буквально даст мне все карты в руки. Никто не сможет оспорить мое решение. Даже комиссии и устраивать не придется. Приняв решение, я длинно выдохнула, пошла умылась холодной водой, привела себя в порядок и приступила к работе. На почту как раз упал смонтированный видеоролик без звука, тот самый, что надо было перелить на флешку и отдать парням. Я сразу перевела оплату, Нашла свободный носитель, скачала файл и снова выдохнула. Начало положено. А теперь в банк. Потом в два офиса, через которые я снимала элитку и вторую квартиру. Потом созвонюсь и съезжу сама к мадам Кун. Потом... потом видно будет. День прошел суетно, но полезно. Вечером у меня на руках была очень внушительная сумма. Я специально перевела ее на абсолютно новый счёт — И не в самом популярном банке, чтобы уж точно никто из родственников не смог протянуть к ней свои загребущие лапки. А то фиг знает, вдруг к какому-то из старых счетов у отца или мачехи все же есть доступ. Или менеджеры, что их обслуживают, умеют привычку стучать. С квартирой в элитном доме вдвойне повезло. Оказывается, жилье в том районе и в тех домах — страшный дефицит. Как только я уведомила управляющую компанию, что хочу съехать, ко мне тут же прислали менеджера со всеми необходимыми документами. О неустойке за срочное расторжение даже речи не шло. У меня сложилось впечатление, будто мне готовы приплатить, чтобы я выметалась поскорее. Кажется, на мою квартиру нацелился кто-то очень крутой и богатый, и он готов выдать жадным арендодателям чуть ли не вдвое. На миг у меня мелькнуло даже некое подозрение, но я отодвинула его как несущественное — Какая разница, кто снимет эту квартиру? Мне-то сейчас нужнее деньги. Со второй квартиры, вы так легко не вышло. Там нужно ждать, соблюдать определенные условия. Потом еще придет комиссия, которая оценит состояние квадратных метров. Короче, деньги материализуются через месяц, не раньше. Ладно. Будем надеяться, эта сумма не понадобится раньше, и уже имеющихся средств хватит на акции. Есть определенный элемент риска, но тут уж... Мысли о деньгах и прочих заботах перебила смс -ка. Не вздумай вывозить вещи. Колючая леди на крыше дома проследит. Кто бы сомневался про хвост? С чего такие красочные эпитеты, дорогая? А кто следит за каждым моим шагом? Во-первых, это называется иначе. Не про хвост, а сталкер, если уж на то пошло. Во-вторых, хочу и слежу. В-третьих... Мне позвонил управляющий, которому я оставил свою визитку на тот случай, если освободится один из люксов в этом здании, и даже не предполагал, что это случится так скоро, а квартира окажется твоей. Угу, я уже поверила. А куда ты денешься? В смысле, какой мне смысл врать в мелочах? Насчет легкой ненавязчивой слежки я ничего не отрицаю, например. Укушу. Всегда, пожалуйста, я только за. Не дождётесь. Какая ты непоследовательная. Но это мне в тебе и нравится, дорогая. Фыркнув, я не стала отвечать. Следит он, не против он, ненавязчиво.